Глава двенадцатая. Я прошла на кухню и заметила, как Джордж улыбается, явно о чем-то задумавшись. «Ты чего?» – усмехнулась я. «Наш Семен Палыч поехал на свидание», – ответил он, похихикивая. «Ого!» – я удержалась от комментария. «Значит, у нашего сурового дворецкого есть личная жизнь». А то думала, что он слишком занудливый, бесчувственный сухарь. И хмыкнула от того, что все складывается идеально. Это мой шанс поговорить с Глебом без боязни выговора от нашего дворецкого. Поднялась на второй этаж и огляделась на всякий случай. В коридоре никого нет. Постучалась в дверь и, толкнув ее, смело открыла. Глеб сидел в кресле около окна, в которое били солнечные лучи и о чем-то думал. Похоже, он не сразу и заметил, что я пришла. «Проходи», — строго прозвучал его бархатный голос. Я вошла и прикрыла дверь за собой. Он был таким, каким я видела его в столовой за завтраком, расслабленным и спокойным. «Присаживайся, не стесняйся», — более мягко произнес он. «Извините, что нарушила ваше уединение». Присела напротив него, он мне улыбнулся. «Ничего страшного», – ответил и махнул рукой. Глеб вновь рассматривал мои черты лица, касался взглядом раскрасневшихся розовых щек. «Спасибо, что заступились за меня», – смутилась от его заинтересованного взора. «Не за что, Эля!» – голос и добродушие Глеба завораживало. Наверняка он запросто располагал и притягивал к себе людей. «Вы меня смутили», – И я покраснела, опустив глаза, а он тихо рассмеялся. «Даже и не думал», — ответил он. «Ведь я слышал, что вас все в доме так называют. Очень красивое и редкое имя». «Вам нравится здесь работать? Уже привыкли?» Сказал он, подперев рукой подбородок. «Да, у вас очень уютно и хорошо», — приподняла голову. Глеб рассматривал каждую черточку моего лица. Первый раз на меня так смотрит мужчина. Тепло и даже немного вожделенно. Я постаралась перестать надумывать. Снова у меня начинаются розовые фантазии о нашем союзе. Я очень рад, что вам по душе работа. У него около глаз проступили морщинки от улыбки. Я собралась силами и выдохнула одним махом. «Глеб Антонович», – твердо и уверенно произнесла, «мне нужно с вами поговорить». «Это очень важно!» «А я уж подумал, что вы захотели проведать меня!» Он улыбался, а я только еще больше чувствовала жар в груди от его внимания. «Глеб Антоныч, я пришла сказать вам очень важную вещь!» Он перестал улыбаться. На его лице мелькнула тревожность. «Говорите, что случилось?» «Сегодня я по приказу Семен Павловича убирала ваш кабинет. И тут немного оробела от его проницательного взгляда. Протирала столешницу и услышала шаги. И я сама не знаю, как получилось, но я залезла под стол. И я увидела очень странное. По красным туфлям я поняла, что это Регина Антоновна». Глеб нахмурился. «Вы на что намекаете?» Грозно спросил мой начальник. «Ваша сестра долго стояла около сейфа и подбирала кот, но он перебил меня». «Не понял!» — рявкнул он, а я подпрыгнула на месте. «Вы что, вздумали следить за моей сестрой? По какому праву вы шпионите? Еще и в моем доме!» «Глеб Антонович...» спокойным голосом произнесла, «Я не слежу, я просто увидела, а вам разве не кажется это странным?» Он побелел от злости, а я не унималась. Она стояла, психовала, сильно злилась и потом убежала. Он сжал кулак на руке. А когда я вылезла из-под стола и выглянула в окно, увидела, что Регина Антонна и Савелий очень сильно ругаются». Возможно, из-за вашего сейфа или из-за того, что в нем лежит. Мужчина подскочил, я тоже поднялась и от накатывающей паники сделала шаг назад. — Ты что, страх и совесть потеряла? — гаркнул он, а я попятилась к выходу. Он зверел на глазах. — Глупая и недалекая девчонка! — орал он на меня, а я вся сжалась. Ты обвиняешь Регину, но она чистейший и добрейший человек на свете. Моя сестра любит меня и делает все, чтобы мне было легче пережить. Он запнулся и бегающим взглядом окинул столешницу, будто хотел в меня что-то запустить. Обида разом охватила мое сердце. Его хочешь предупредить, оградить от возможного воровства, а тут... Оскорбление и ярость без границ. «Не кричите на меня!» воскликнула я. Не собираюсь уступать его напору и тону. Я хотела поставить в известность о том, что ваша сестра и ее муж нечто замышляют против вас, а вы на меня орете, как ненормальный. Он округлил глаза от моей словесной тирады. «Да как ты смеешь со мной так дерзко разговаривать?» Глеб, похоже, уже перестал себя контролировать, надвигаясь, словно грозовая туча. А я отходила. «Ты не знаешь ни меня, ни моей сестры!» «И теперь знать не желаю!» — крикнула ему в лицо. «Делайте, что хотите! Думайте, что хотите! Я больше вас и предупреждать не буду!» Вдохнула воздуха в легкие, горло сдавливало обручем от подступающих слез. «И слова не скажу!» «Раз это не мое дело!» «Я сам разберусь и в твоих расследованиях не нуждаюсь!» Грубо бросил он. «Ты у нас кто? Горничная?» «Вот и занимайся своими прямыми обязанностями!» «Если тебе дорога работа, то не увлекайся детективной слежкой!» «И не вздумай шпионить за моей сестрой!» «А то это выглядит действительно как-то странно!» «Пренебрежительно передразнил он меня!» Я обидно поджала губы. «Хорошо, Глеб Антоныч, Хладнокровно откликнулась в ответ. «Я пойду работать. Только позвольте сказать вам еще кое-что!» Он неохотно кивнул. «Говори, а потом уходи!» «Если у вас были бы родственные и теплые отношения между сестрой, то вы бы не сидели в добровольном заключении все два года после трагедии!» чеканила каждое слово «я». «Если бы Регина вас любила, как вы говорите, то она бы всегда была рядом и поддерживала». Глеб молчал и сверлил меня взглядом, а я, недолго думая, развернулась, открыла дверь и убежала из комнаты. «Пусть теперь увольняет. Моя совесть чиста. Я предупредила его о возможной опасности, а дальше разберется сам». Слезы текли по щекам, а в груди нещадно ныло. Весь оставшийся день наш нервный диалог крутился у меня в голове. Не зря оригина мне показалась хитрой и коварной женщиной. Глеб, видимо, такой же, раз не понимает очевидных вещей. Или отказывается понимать. Не нужно было вправду лезть в тайны семьи Азаровых. Теперь мне это выйдет боком».